Глава 10. Раковина и очки. Хрюша внимательно вглядывался в того, кто подходил. Сейчас ему часто казалось, что видно лучше, если переставить стёклышко к другому глазу. Но и без этого Ральфа, даже после всего случившегося, он бы ни с кем не споткнулся. Он шёл от кокосовых пальм, грязный, прихрамовая, и сухие листья застряли в жёлтых спутанных волосах. Один глаз глядел с щёлочкой изспухших щеки, и на правый коленки был большой струб. Он на мгновение застыл, вглядываясь в стоящего на площадке. Хрюша, ты один? Ещё малышек кое-кто? Эти не в счёт. Старших нет? Ах, да. Эрик и Сэм топливо собирают. Больше никого? Вроде нет. Ральф осторожно влез на площадку. На месте прежних собраний была ещё примята трава. Хрупкий белый рог ещё мерцал над полированным сидением. Ральф сел на траву лицом к рогу, и к месту главного. Хрюша опустился на колени слева от него, и целую долгую минуту оба молчали. Наконец Ральф откашлялся и что-то шипнул. Хрюша спросил тоже шёпотом: "Ты чего?" Ральф сказал вслух: "Саймон". Хрюша ничего не сказал, только мрачно кивнул. Оба смотрели на место главного, на сверкающую лагуну, и всё расплывалось у них перед глазами. По грязным телам прыгал зелёный свет и блестящие зайчики. Наконец Ральф встал и направился к рогу. Он ласково обхватил раковину и, став на колени, привалился к лежащему стволу. "Хрюша, а что же делать?" Хрюша кивком показал на Рок. «Ты бы... созвал собрание?» Сказав это, Ральф едко засмеялся, и Хрюша насупился. «Все равно, ты же главный». Ральф засмеялся снова. «Ну да, над нами-то ты же главный». «У меня Рок». «Ральф, хватит тебе смеяться! Не надо так! Слышь, Ральф, ну что другие подумают?» Наконец Ральф перестал смеяться. Он весь дрожал. Хрюша. А. Это был Саймон. Ты уже сказал. Хрюша. А. Это было убийство. Хватит тебе, взвизгнул Хрюша. Но «Ну чего? Зачем? Какой толк это говорить? Он скочил на ноги, наклонился над Ральфом. Было темно, и был этот, ну, танец стреклятый, и молния была, гром, дождь. Мы перепугались. Я Не перепугался, медленно выговорил Ральф. Я я даже не знаю, что со мной было. Перепугались мы, горячо заспешил Хрюша. Мало ли что могло случиться. И это совсем не то, что ты сказал. Он махал руками, подыскивая определение. Ох, Хрюша. У Ральфа был такой голос, хриплый, убитый что Хрюша сразу перестал махать. Он наклонился к Ральфу и ждал. Ральф, обнимая рок, раскачался из стороны в сторону. Неужели ты не понимаешь, Хрюша, что мы сделали? А вдруг он ещё Нет. Может, притворился просто? Хрюша взглянул в лицо Ральфу и осёкся. Ты стоял рядом. Ты не входил в круг. Ты в стороне стоял. Но разве ты не видел, Нет, что мы, что они сделали. В голосе было отвращение, тоска, но он и дрожал от напряжения. Ты не видел, Хрюша? Не очень я видел. Я ж одноглазый теперь. Пора бы запомнить, Ральф. Ральф раскачался со стороны в сторону. Это несчастный случай, вдруг выпалил Хрюша. Вот это что? Несчастный случай? Голос Хрюша снова сорвался на виск. «И чего он вылез в такую тень? Зачем ему было из темноты выползать? Чокнутый. Сам нарывался». Хрюша снова отчаянно замахал руками. «Несчастный случай». «Ты не видел, что они сделали?» «Слышь-ка, Ральф, нам надо про это позабыть. Нельзя нам. Нет для чего нам про это думать, понял?» «Я боюсь. Я нас самих боюсь». Я хочу домой. Господи, как я хочу домой. Это несчастный случай, упрямо твердил Хрюша. Вот и все. Он взял Ральфа за голое плечо, и Ральф вздрогнул от человеческого прикосновения. И слышь-ка, Ральф... Хрюша быстро оглянулся и наклонился к Ральфу. Ты и виду не показывай, что мы тоже там были, когда этот танец. Ты Эрику Сэму не говори. Но были же мы. Мы все. Хрюша покачал головой. Мы-то не до конца. Да они ж в темноте и не разглядели. Ты вот сам сказал, я в круг не входил. И я, — бромботнул Ральф, — я тоже рядом стоял. Хрюша кивнул облегченно. Правильно, мы рядом стояли, мы ничего не делали, мы ничего не видели. Хрюша помолчал, потом заговорил снова. — Ничего, вчетвером будем жить. Во как заживем. — Ну да, вчетвером. Мы за костром следить не сможем. А мы попробуем. Видишь? «Я зажег». Близнецы вышли из лесу, волоча большое бревно. Бросили его у костра и повернули к бухте. Ральф вскочил на ноги. «Эй, вы, оба!» Близнецы на секунду застыли, потом опять пошли. «Ральф, они же купаться идут!» «Лучше сразу с этим покончить». Близнецы страшно удивились, заметив Ральфа. Вспыхнули и посмотрели куда-то мимо. «Привет!» «И ты тут, Ральф?» «А мы в лесу были». Дрова собирали для костра. Мы вчера заблудились? Ральф пристально разглядывал свои ноги. Вы заблудились уже после, хрюша чистил стёклышко. После пира, глухо выдавил Сэм. Эрик кивнул. Да, уже после пира. Мы рано ушли, быстро вставил Хрюша. Мы устали. Мы тоже. Совсем рано. Мы очень устали. Сэм тронул садину у себя на лбу и тут же одёрнул руку. Эрик теребил разбитую губу. "Да, мы очень устали", повторил Сэм. "Вот мы рано и ушли". "Ну, а как?" В воздухе тяжко повисло несказанное. Сэм поморщился, и у него с губ сорвалось это пакостное слово. "Танец". От воспоминания о танце, при котором ни один из них не присутствовал, затрясло всех четверых. "Мы рано ушли". Дойдя до перешейка, связывавшего замок с островом, Роджер не удивился, когда его окликнули. Во время страшной ночи он так и прикидывал, что большая часть племени спасётся в этом надёжном месте от ужасов острова. Голос раскатился в вышине, там, где громоздились друг на друга уменьшающиеся глыбы. "Стой, кто идёт?" "Роджер. Подойди, друг". Роджер подошёл. "А сам-то ты не видишь, кто идёт?" Вождь приказал всех окликать. Роджер запрокинул голову. «Но все равно, как бы ты меня не подпустил!» «Как? Залезай да посмотри!» Роджер взобрался по подобию ступенек. «Взгляни-ка! Ну, что?» На самом верху под камень было втиснуто бревно, а под ним пристроено другое — рычаг. Роберт слегка нажал на рычаг, и глыба застонала. Если налечь как следует, глыба загремела бы на перешеек. Роджер отдал изобретению должное. Ну вот это вошь ты, да? Роберт качнул головой. Он нас охотится поведёт. Он кивнул в сторону далёких шалашей, где взбиралась по небу белая струйка дыма. Роджер мрачно озирал остров, сидя на самом краю стены и трогая пальцем шатающийся зуб. Взгляд его приковался к вершине горы, и Роберт увёл разговор от неназванной темы. Он Уилфреда будет бить. За что? Роберт пожал плечами. Не знаю, он не сказал. рассердился, приказал связать Уильфреда. И он Роберт нервно хихикнул, и он долго-долго уже связанный ждёт. Его ж никто не объяснил за что. Я лично не слышал. Сидя на грозной скале под палящим солнцем, Роджер принял эту новость как откровение. Он перестал возиться с зубом и замер, прикидывая возможности неограниченной власти. Потом, не говоря больше ни слова, пошёл вниз, к пещере и к племени. Вождь сидел там голый до пояса, и лицо было размалёвано белым и красным. Племя полукругом лежало перед ним. Побитый и высвобожденный Уилфред шумно хлюпал на заднем плане. Роджер присел на корточки рядом с остальными. "Завтра, продолжал вождь, мы снова отправимся на охоту. Он потыкал в дикарей по очереди копьём. Кое-кто останется тут, приводить в порядок пещеру и защищать ворота". Я возьму с собой нескольких охотников и принесу вам мяса. Стражники должны следить за тем, чтобы сюда никто не пробрался. Кто-то из дикарей поднял руку, и Вождь обратил к нему выкрашенное мертвенное лицо. Вождь, а зачем они станут к нам пробираться? И Вождь отвечал вдумчиво и туманно. Они станут, чтобы нам вредить. И потому, стражники, будьте начеку. И потом ведь Вождь запнулся. Поразительно розовый треугольник мелькнул, мазнул по губам и тотчас исчез. И потом зверь тоже может прийти. Помните, как он подкрался? По полукругу прошла дрожь и утвердительный гул. Он пришел под чужой личиной и может явиться опять, хоть мы оставили ему голову от нашей добычи. Так что глядите в оба, будьте начеку. Стэнли отнял локоть от скалы и, и поднял вопрошающий палец. Что тебе? Но разве мы разве Он съёжился и потупился. Нет. Дикари затихли, каждый боролся с собственной памятью. Нет. Как мы могли убить его? Успокоенные, но и устрашённые возможностью новых ужасов, дикари загудели опять. Итак, от горы подальше строго произнёс вождь: "Не оставлять ему голову, когда свинью убиваешь". Стенли опять вздёрнул палец. Я думаю, зверь принимает личины. Возможно, сказал вождь. Тут открывался уже путь к богословским прениям. В общем, с ним надо поосторожней. Мало ли, что он ещё выкинет. Племя призадумалось и содрогнулось, как от порывы ветра. Довольный произведённым эффектом, вождь рывком встал. Но завтра охотиться. И когда у нас будет мясо, закатим пир. Бил поднял руку. Вождь Да. Чем мы огонь для костра добудем? Краску хлынувшую вождью в лицо скрыла белая и красная глина. Снова племя выплеснуло гул голосов в растерянную тишину. И тогда вождь поднял руку. Огонь мы возьмём у тех. Слушайте все. Завтра мы идём на охоту. У нас будет мясо. А сегодня я и двое охотников. Кто со мной? Руки подняли Морис и Роджер. Морис Слушай, вождь, где у них костёр? На старом месте у скалы. Вождь кивнул. Остальным ложиться спать, как только сядет солнце. А нам втроём, Морису, мне и Роджеру, придётся поработать. Выходим перед самым закатом. Морис поднял руку. А вдруг мы встретим? Взмахом руки вождь отмёл это возражение. Мы пойдём вдоль берега по песку. Так что если он явится, мы опять опять станцуем на штанец. «Это втроем-то?» Снова поднялся и замер гул. Хрюша отдал очки Ральфу, и теперь он ждал, когда ему вернут зрение. Дрова были сырые, они уже в третий раз пытались их зажечь. Ральф встал и буркнул себе под нос. Нельзя вторую ночь без костра. Он виновато оглянулся на троих стоящих рядом мальчиков. Впервые он признал двойную роль костра. Конечно, первая его роль — слать вверх призывный столбик дыма. Но он ещё и очаг, и согревает ночью. Эрик дул на дерево, пока оно не занялось и не загорелось. Поднялся бело-жёлтый вал дыма. Хрюш снова надел очки и довольно смотрел на костёр. Хорошо бы радио сделать, или самолёт бы, или лодку. Ральф проврашил в памяти блёкнувшие представления о мире. Мы бы в плен к Красным могли попасть. Эрик откинул волосы с лба. лучше бушанеть, чем переходить на личности, он не стал и Сэм кочил за него фразу, кивнув вдоль берега. Ральф вспомнил нелепо мотающееся под парашютом тело. Он же что-то насчёт мертвеца говорил. И страшно покраснел, выдав, что присутствовал на том танце. Он весь поддался костру. Нет, нет, только не гасни. Совсем стал жидкий. Ещё дерево нужно, хоть и сырое. У меня астма. И неизбежен ответ. Слыхали про твою какасуму? Если я брёвна опять стану таскать, меня астма схватит. Я сам не рат Ральф, но тут куда же денешься? Втроём пошли в лес, принесли охапки гнилых сучьев. Снова поднялся густой жёлтый дым. Давайте поедим чего-нибудь. Все вместе пошли к фруктовым деревьям, захватив с собой копья, и торопливо молча долго набивали животы. Солнце уже садилось, когда они вышли из лесу. И только угли дотлевали в золе, и дыма не было. Я больше не могу ветки таскать, сказал Эрик. Я устал. Ральф откашлялся. На верху костёр у нас всё время горел. Так тот маленький был, а здесь большой нужно. Ральф подкинул в костёр щепочку и проводил взглядом кочнувшуюся в сумерках струю. Надо, чтобы он горел. Эрик растянулся плашмя. Нет, Я совсем устал. Да и какой смысл? Эрик выкрикнул Ральфу: "Ты не смей так говорить". Сэм встал на колени с Эриком рядом. "Точно. Ну какой, какой смысл?" Ральф негодуя старался вспомнить. С костром было связано что-то хорошее, что-то потрясающе важное. "Ральф, а мы же 100 раз говорил", проворчал Хрюша. "Как же вы ещё хотите, чтобы нас спасли? Именно. Если у нас не будет дыма, И он сел перед ними на корточки в загустевших сумерках. Неужели вы не понимаете, что толку мечтать о лодках и радио? Он вытянул руку, сжал кулак. У нас только один способ отсюда выбраться. Кто-то там пусть играет в охоту, пусть добывает мясо. Он переводил взгляд с одного лица на другое. Но в минуту наивысшего подъёма и убеждённости вдруг этот заныз заколыхался у него в голове, и сразу он совершенно сбился. Он стоял на коленях, сжимал кулак, Важно переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец занавес снова взвился. «Ах, ну да. А наше, значит, дело — дым. И чтоб побольше дыма. Но не получается же у нас. Смотри!» Костер догорал. «Подвое следить за костром», — бормотал про себя Ральф. «Это выходит по двенадцати часов в сутки». «Ральф, мы больше не можем таскать дрова. Темно же. Ночь же. Мы можем его зажигать каждое утро», — сказал Хрюша. В темноте дым никто никогда не увидит. Сам убеждённо затряс головой. Другое дело, когда костёр был наверху. Ральф встал, чувствуя странную беззащитность перед давящей тьмой. Ладно. Пусть ночь и горит. Он пошёл к первому шалашу, который ещё стоял, хоть и шатался. Груды листьев лежали тут, сухие и шумные на ощупь. В соседнем шалаше малыш говорил со сна. Четверо старших залезли в шалаш и зарылись в листья. Близнецы легли рядышком, Ральф с Хрюшей в другом углу. Листья долго шуршали, скрипели, пока не устраивались на ночлег. — Хрюш! — У! — Ты как, ничего? — Да ничего вроде. Наконец, только изредка шорох и хруст, в шалаше стало тихо. За низким входом висела утыканная звездами чернота и с полым гулом набегали на риф волны. Ральф, как всегда, по ночам стал играть в «Вот если бы...» «Вот если бы их отправили домой на реактивном, они бы уже к утру были на том большом аэродроме в Уилтшире. Потом поехали бы на машине. Нет, для полного счастья лучше на поезде. И прямо бы до Девона. И опять бы в тот дом. И дикие пони опять подходили бы к забору и заглядывали бы в сад». Ральф беспокойно завертелся под листьями. «В Дартмуре вообще дико!» Вот и дикий Япони. Дикость его больше не привлекала. Мечты повернулись к обузданной приручённости города, где нет места дикарству. Что может быть безопаснее автобусной станции? Там колёса, там фонари. Уже Ральф танцевал вокруг фонаря и автобус полз от стоянки. Странный автобус. Ральф, Ральф, а? Что? Ты не надо так шуметь. Извини. Тьму в дальнем углу прорезал ужасный стон. И их затрясло под листьями. Сэм и Эрик дрались, вцепившись друг в дружку. «Сэм! Сэм! Эй, Эрик!» И снова все успокоилось. Хрюша тихонько сказал. «Нам пора мотать отсюда. Ты про что это? Чтоб нас спасли». Впервые за день, несмотря на довязчую тьму, Ральф прыснул. «Нет, правда», — шептал Хрюша. «Если нас скоро не спасут, то все, мы свихнемся». И будем немного того. Психи ненормальные. Шизики. Ральф вздохнул с лица в смогшую приятку. А ты тёте своей напиши. Хрюша всерьёз призадумался. Я не знаю, где она теперь. И у меня конверта нету, и марки. И здесь почтового ящика нету, и почтальона. Ральф не ожидал от своей шутки такого успеха. Он подавился смехом, он весь дёргался, тряся. Хрюша с достоинством укорял Я ничего не сказал такого ужасно смешного. Ральф хихикал, ему уже стало не вмоготу. Он мучился, сокрушённо задыхаясь, лежал и ждал, когда на него опять нападёт смех. Во время одной из таких пауз его подстёрёг Сон. Ральф, опять ты шумишь. Ты лучше тихо, а, Ральф, а то Ральф приподнялся и сел. Он был благодарен прервавшему его сон хрюше, потому что автобус приблизился и стал уже виден ясней. «Что, Ато?» «Тш! Слушай!» Ральф улегся осторожно под долгие вздохи листвы. Эрик простонал что-то и успокоился. Тьма, кроме глупой полоски звезд, была плотная, как войлок. «Я ничего не слышу. Там снаружи шевелится что-то». Ральфу сжало виски. Шум крови в ушах утопил все звуки. Потом затих. «Нет, ничего не слышу. А ты послушай». Ты подольше послушай. Ясно, отчетливо и в двух шагах от шалаша хрустнул сучок. Снова кровь загремела в ушах у Ральфа. В мозгу замелькали смутные смешанные образы. Их совокупность осаждала шалаш. Хрюшина голова ткнулась ему в плечо, рука стиснула его руку. — Ральф! Ральф! Тихо ты! Слушай! Ральф взмолился в отчаянии, чтобы зверь предпочел малышей. Страшный шепот шипел у входа. Хрюша. Хрюша. Пришёл, задохнулся Хрюша. Он вправду есть. Он глотал воздух и жался к Ральфу. Хрюша, выходи. Ты нужен мне, Хрюша. Губы Ральфа были у самого хрюшиного уха. Молчи. Хрюша. Хрюша. Где ты, Хрюша? Что-то прошушало в тылу шелаша. Хрюша на мгновение замер, и у него началась его астма. Он весь выгнулся, забил ногами по листим. Ральф откатился от него. Потом был страшный рёв у входа. Плюхнулось, бухнулось живое что-то. Кто-то споткнулся об Ральфа, перелетел через него. В хрюшенном углу всё смешалось. Рёв, хруст, мелькание рук, ног. Ральф наугад колотил кулаками в тьме. Потом он и ещё кто-то, человек, кажется, 10, катались, катались по листим, били, кусались, царапались. Его трясли, рвали. Кто-то сунул пальцы ему в рот. Он укусил эти пальцы. Рука дёрнулась, и тут же, как поршень, ударил кулак, и шалаш затряся, посыпались искры. Ральф отпрянул, попал на корчащееся тело, ему горячо вдохнули в щёку. Он колотил, молотил кулаком по горячо дышавшему рту. Он располялся, он колотил, бил, а лицо под кулаком уже сделалось скользкое. Потом между ног ему всунулось коленко, и он упал, и всё забыл от боли. А через него уже валились сцепившиеся сетила. Шалаш рухнул, бесповоротно завершая сражение. Неизвестные заметались, тёмными тенями выскользнули из развалин и унеслись прочь. И тогда стал слышен вой малышей и свистящий хрип хрюши. Ральф кричал срывающимся голосом: "Малыши, идите все спать. Это мы дрались с теми, а теперь спать". Близнецы подошли вплотную и разглядывали Ральфа. Вы его бы как? В порядке, вроде. А мне попало, и мне. А как же Хрюша? Они выволокли Хрюшу из-под веток и прислонились спиной к дереву. В ночи была прохлада и облегчение после недавнего ужаса. И Хрюша дышал уже легче. Хрюша, тебя не поколечило? Да нет, этот Джек со своими охотниками, сказал Ральф горько. И чего им от нас ещё надо? Зато мы им всыпали по первое число, сказал Сэм. Честность вынуждала его продолжить. Ну, то есть вы, конечно, я в углу у себя как-то застрял. Да, я одного как следует сделал, сказал Ральф. Раскрасил его, что надо. Теперь подумает, прежде чем снова к нам сунуться. И я, сказал Эрик. Я спал, а он меня как соданёт по морде. Ральф, у меня, наверное, всё лицо в крови, но я ему тоже хорошо дал. А ты его как? Коленкой без хитросно хвастал Эрик. Как двинул между ног. Ох он орал. Ты послушал. Так что мы их неплохо отделали. Вдруг Ральф шелохнулся во тьме, но потом услышал, как Эрик что-то делает пальцем во рту. Ты чего? Да так. Зуб шатается просто. Хрюша подтянул ноги. Ты уже ничего, Хрюш? Я-то думал, они за рогом пришли. Ральф затрусил по бледному берегу и вспрыгнул на площадку. На сиденье главного мирно мерцал рог. Ральф постоял, посмотрел и вернулся к Хрюше. «Рог они оставили!» «Я знаю! Они не за рогом приходили! Они за другим!» «Ральф! Что же мне делать?» Уже в отдалении по береговой луке трое трусили в сторону замка. Они держались ближе к воде, от леса подальше. «Ральф!» то вдруг принимались тихонько петь, то вдруг кувыркались колесом вдоль светящейся кромки. Вождь ровно трусил впереди, наслаждаясь победой. Он был теперь настоящий вождь, и он на бегу пронзал воздух копьём. В левой руке у него болтались хрюшены разбитые очки.